Глава 10. На следующее утро выяснилось, что Гермес почти полностью поправился. Мальчишка был на ногах, и лишь его непривычная бледность, да появившаяся у него привычка потирать живот, напоминали о недавней болезни. — Не представляю, что за хвороба на меня навалилась, — заявил он. — Вид у него при этом был до крайности плутоватый. Ну, так он выглядел всегда, поэтому я никак не мог решить, знает ли он за собой какую-нибудь каверзу. — Наверное, мои враги навели на меня порчу, — предположил Гермес. — У меня другая версия, — усмехнулся я. — Думаю, ты залез в мой погреб и выдул пару кувшинов с вином. Потом непременно проверю, прав я или нет. Пока я приветствовал своих клиентов, прибыл посыльный с запиской. Я узнал в нем одного из рабов Асклепиода. «Загляни ко мне при первой же возможности», — говорилось в записке. Внизу на восковой дощечке красовалась причудливая печать, которую использовал грек «меч» и «посох». Несмотря на краткость, послание показалось мне многообещающим. Возможно, Асклепиоду удалось узнать нечто важное. В окружении клиентов я направился к дому Целлера — где при первой же возможности отвел хозяина в сторону. «Что тебе удалось выяснить?» — спросил он. «Пока что дело представляется весьма запутанным», — признался я. «Но я хотел кое-что у тебя уточнить. Несколько дней назад я беседовал с Цезарем. Он сказал, что в ту ночь, будучи изгнан из собственного дома, воспользовался твоим гостеприимством. Так оно и было». — Он провел здесь всю ночь? — Да нет, около полуночи он ушел. Сказал, ему надо подняться на Кверенал, чтобы понаблюдать неспосланные богами знамения. На нем была тробея, в руках изогнутый посох пантифика А почему, ты спрашиваешь? — Это как-то связано с тем, что случилось у него в доме? — Все может быть, — пожал плечами я. — После этого он вернулся в твой дом? — Да, утром. Вскоре после того, как я встал, сказал, ночью было слишком облачно, и никаких небесных знамений он не разглядел. И что из этого следует? Ровным счетом ничего, бросил я, стараясь говорить как можно равнодушнее. Я просто хочу знать, где в ту ночь был Цезарь. Как-никак, все произошло в его доме. Мой мальчик, ты поступишь разумно, если будешь заниматься Клодием агая Гая Юлия Цезаря тебе лучше оставить в покое. — Спасибо за совет, — кивнул я. — Говорить о том, что у меня на подозрении люди и куда более могущественные, чем Гай Юлий Цезарь, я не счел нужным. Покинув дом Целлера, я отпустил клиентов, а Гермесу приказал следовать за мной. Мы пересекли Субуру и поднялись на Кверинал к древним Колинским воротам. Подобно прочим городским воротам... Они видели множество сражений и являлись священным местом. Согласно преданию, некогда Ганнибал, бросая вызов Риму, перебросил через эти ворота свое копье. Всего двадцать один год назад Сулла здесь, за воротами, наголову разбил сторонников младшего Мария, а граждане Рима наблюдали за битвой, столпившись на стенах амфитеатра. Я был слишком мал, чтобы при этом присутствовать, но мне не раз доводилось слышать, что после длительного периода мирного затишья зрелище кровопролития порадовало взоры и души римлян. Так как внутри городских стен не было ни армии, ни дозорных отрядов, охрана всех ворот была поручена различным сообществам, храмам и братствам. Колинские ворота находились на попечении коллегии храма Кверина, расположенного поблизости. Каждый год в октябре сали жрецы коллеги Экверина, танцевали перед самыми значимыми городскими святилищами. Разумеется, молодые патриции не давали себе труда всю ночь стоять в карауле, припоручая эту обязанность своим рабам. Войдя в храм, я направился в помещение, где отдыхали караульные. Там я попросил показать мне восковые таблички с записями относительно той ночи, когда было совершено святотатство. Пока раб перебирал таблички, я осмотрел тесную клетушку. Сейчас в ней никого не было. Ворота охраняли только по ночам. «Вот она, господин!» Раб протянул мне табличку. Я пробежал глазами строки, нацарапанные на вощеной поверхности. Интересующей меня ночью через ворота в город въехало несколько груженных повозок. Все они покинули Рим еще до рассвета. «Никаких упоминаний!» о Верховном Понтифике, явившемся, дабы наблюдать неспосланные богами знамения, мне не встретилось. Я спросил раба, не слышал ли он что-нибудь об этом. — А в гуры всегда заглядывает фрам, прежде чем выйти за ворота, — сообщил он. Понтифик Спинтер был здесь десять дней назад, в полосатом одеянии и с Литуусом. После никто из понтификов здесь не появлялся. Поблагодарив раба, я вышел прочь. — И зачем было таскаться в такую даль? — проворчал Гермес, когда мы спускались с холма. — Это что, как-то связано с тем патрицианским негодником, что пытался тебя отравить, а в результате нарвался на убийцу? — Не знаю, но думаю, что связь здесь есть, — пожал я плечами. — Тебе не кажется, что ты лезешь не в свое дело? — Просто мне не хочется, чтоб тебя убили, — буркнул Гермес. — Случись такое, меня отдадут другому господину которой бьюсь об заклад меньше придется мне по душе тронут твоей заботой говоря на чистоту вокруг творится нечто странное меня пытались отравить и тем же вечером был убит капитан следующей ночью был осквернен ритуал в честь доброй богини справлявшийся в доме цезаря цезарь заявил целеру что идет на кверинал высматривать знамени и богов однако его там не было Желторотый юнец, по чьей-то указке пытавшийся меня отравить, убит у ворот моего же дома. Знахарка, которая, как я подозреваю, продала ему яд, тоже убита. При этом убитый юнец жил в доме Клодия, моего злейшего врага. А женщина именно его и сопровождала, когда он в женской одежде проник в дом Цезаря. И после всего этого ты скажешь, что между этими событиями нет никакой связи? Свободные люди... — Любят вытворять всякие безумства, — ухмыльнулся Гермес. — А уж знатные патриции и подавно. — Поэтому тебе лучше до конца дней своих оставаться рабом, — заявил я. — Тогда проблем у тебя будет значительно меньше. Мы снова пересекли город, по мосту перебрались на остров, а оттуда по другому мосту в Заречье. — А куда мы теперь идем? — полюбопытствовал Гермес. В школу статилии Тауруса навестить моего старого друга. Гермес просиял в школу гладиаторов? Да у тебя, я вижу, есть друзья повсюду. Мое тесное знакомство с низшими слоями римского общества неизменно производило на мальчишку неизгладимое впечатление. Придя в школу, я оставил Гермеса во дворе, где он, затаив дыхание, уставился на сетеносцев — упражнявшихся в своем искусстве. По каким-то не вполне понятным мне причинам, из всех гладиаторов именно сетиносцы возбуждали наибольшие симпатии у рабов и плебеев. Возможно, копье и меч казались им слишком благородными орудиями, достойными лишь полноправных граждан. Что до Гермеса он, подобно многим мальчишкам его возраста, наверняка мечтал о славе гладиатора. Он был еще слишком глуп, чтобы сознавать, всякий гладиатор приговорен к смерти, хотя исполнение этого приговора и отсрочено на некоторое время. На мое счастье, у Гермеса уже хватало ума понять, что плеть и крест, к которому приколачивают преступников, чрезвычайно неприятные вещи. После обычных приветствий Асклепиот настоял на том, чтобы, согласно законам гостеприимства, угостить меня вином и печеньем. Лишь после этого мы уселись у широкого окна и, глядя на упражнявшихся внизу гладиаторов, приступили к серьезному разговору. Со времени нашей последней встречи я без конца рылся в памяти, пытаясь вспомнить, где же я видел рану от молотка вроде той, что оставляет наш убийца, начал Асклепиот. Вчера я сидел на том же самом месте, что и сейчас, и наблюдал за гладиаторами. И тут я заметил, что к нам прибыли новые люди, те, кому предстоит участвовать в Мунере, которую Помпей устроит после триумфального шествия. В большинстве своем это победители прошлых игр, которые давно уже не выходят на арену, но за огромное вознаграждение согласились тряхнуть стариной. Но среди них были и этрусские жрецы. Ты когда-нибудь видел, как сражаются в тех районах Этрурии, где сохранились древние традиции? «Нет», — ответил я, чувствуя, как по спине у меня начинают бегать мурашки. Асклепиот удовлетворенно усмехнулся, а моя память сразу прояснилась, стоило мне увидеть этих этрусков. Несколько лет назад я сопровождал группу гладиаторов на погребальные игры, которые должны были состояться неподалеку от Тарквины, и там я увидел нечто такое, чего никогда прежде не видел». — Скажи-ка, что происходит на Мунере, когда гладиатор получает смертельный удар? Ну, — Я имею в виду до того, как Лебенарий утащит тело прочь. — Ну, Харон прикасается к телу своим молотком. — В знак того, что отныне убитый принадлежит богине смерти Лебетине, — ответил я. — Правильно. — А ты никогда не интересовался, почему Харон так выглядит? — Почему у него длинный нос и остроконечные уши, На ногах высокие сапоги, а в руках он держит этот самый молоток. Лодочник, который перевозит души умерших через реку Стикс, выглядит совсем по-другому. Я в замешательстве наморщил лоб. Говорят, все эти атрибуты имеют этрусское происхождение, но ну, точно так же, как и сами игры. Ты снова прав. Харон, которого мы видим на играх, изображает этрусского демона смерти Харуна. Он отдает умерших во владение божеству подземного мира, тому, кого вы называете Плутоном, а мы, греки, Аидом. Но в Этрурии он не просто прикасается к телу своим молотком. Он становится за головой убитого и со всей силы бьет его меж бровей. — Ты говоришь, эти этрусские прибыли из лагеря Помпея? — У тебя весь лоб в испарине, — заметил Асклепиот. В зимнее время это совершенно неестественно и свидетельствует о нездоровье. Ну, «Если ты не видишь, у меня на лбу отметина от молотка, значит, с моим здоровьем все в порядке». Отмахнулся я и одним глотком допил все вино, остававшееся на дне моего кубка. Асклепиот наполнил его вновь. Я жадно отпил и продолжал. Дело принимает новый оборот. Оказывается, убийства совершаются на этрусский манер». И это в то время, когда по лагерю Помпея слоняются толпы этрусских жильцов. Кстати, если верить красу, часть из них Помпей одолжил Клодию. Вот как? Помпей снюхался с Клодием? неприятная парочка. Любопытно, что они замышляют. Я рассказал ему все, что мне было известно. а склепиот слушал, глубокомысленно кивая головой. Он умел кивать с чрезвычайно глубокомысленным видом, даже в том случае, когда не имел о предмете разговора и отдаленного понятия. Со временем, кстати, я перенял от него эту привычку. После того, как я описал внезапное появление Цезаря на моей улице и нашу последующую беседу у меня дома, Асклепиот прервал мой рассказ. «Погоди-ка». «Значит, Цезарь сказал, что богиня Лебетина является родоначальнице его семьи? Мне не раз доводилось слышать, как он выступает на публике, и честь быть своей прародительницей он неизменно приписывал Афродите. Венере, — поправил я. Да, попытки вести свой род от богинь он предпринимает уже давно. Бедняга хочет доказать, что хотя в течение столетий семейство Юлиев пребывало в полном ничтожестве, В те стародавние времена, когда боги разгуливали по земле, все было иначе. Тогда бессмертные считали Юлиев чуть ли не равными себе. Вы, греки, называете богиню любви Афродитой, а мы, римляне, Венерой. Но у нашей Венеры больше обязанностей. Она соединяет в себе два противоположных начала, являясь не только богиней любви, чувственных наслаждений, а также плодородия и виноделия, но и богиней смерти и погребальных обрядов, поэтому мы называем ее «Венера-Лебетина». Так что Цезарь может называть своей прародительницей и ту, и другую, не впадая в противоречие. «Религия содержит в себе много вещей, непостижимых разумом», — задумчиво изрек Асклепиот. «Я завершил свой рассказ» стараясь подчеркнуть не столько собственную догадливость, сколько скрыть растерянность, в которую приводили меня некоторые факты. Когда я смолк, Асклепиот вновь наполнил наши кубки вином. Некоторое время мы оба хранили молчание. Итак, ты начал расследовать преступление, совершенное Клодием, и в результате выяснил, что в это дело замешаны Цезарь и Помпей». — нарушил тишину Асклепиот. — А также Крас, — уточнил я, не забывая о нем. Уверен, он тоже как-то связан с произошедшим. — Быть может, это Троица, Цезарь, Помпей и Клодий. Вступила в заговор, цель которого — уничтожить Краса, — предположил Асклепиот. — Думаю, расстановка сил здесь несколько иная, — возразил я. — Ну что ж, придумай более убедительную версию. Я выглянул в окно и поспешно поднялся. «Извини, но я должен тебя покинуть. Мне необходимо кое с кем поговорить». Асклепиот, проследив за направлением моего взгляда, увидел молодого человека, только что вошедшего во двор. «Хорош, ничего не скажешь», — заметил он. «Удивительно, до чего светлые у него волосы, прям как у германца». «Белокурые волосы действительно большая редкость среди римлян», — кивнул я. Они встречаются у представителей лишь одного патрицианского рода, семьи Корнелиев. — Ну что ж, хотя ты и предпочел мое общество, обществу этого юноши я тебя прощаю, — сказал Асклепиот. — Будь я знаком с таким красавчиком, я бы тоже поспешил ему навстречу. — Грек всегда остается греком, — мысленно усмехнулся я. Заметив, что я приближаюсь к нему, молодой человек устремил на меня взгляд — Глаза у него были голубыми, как египетский лазурит. «Думаю, мы с тобой не встречались с тех пор, как оба были детьми», — произнес я. «Но вчера я видел тебя в лагере Помпея. Я Деце Цицилии Мэттл-младший, а ты Фауст Корнелий верно?» «Верно», — «Верно, с улыбкой ответил он. «Если мне не изменяет память, мы вместе скакали верхом во время Троянских игр» когда были мальчишками. — Помню, — кивнул я. — Я еще тогда свалился с лошади. Фауст отличался изящным, почти хрупким сложением, но я понимал, что эта хрупкость обманчива. Он стяжал почет и уважение благодаря армейской службе под началом Помпея и был удостоен награды за то, что первым взобрался на стены Иерусалима, города, вечно доставлявшего Риму уйму неприятностей. «Ты прибыл сюда, чтобы подготовить все для будущей мунеры Помпея?» — поинтересовался я. «Да, и для того, чтобы начать приготовление к своим собственным играм», — ответил Фауст. «В своем завещании отец указал, что я должен непременно устроить мунеру в память о нем. Но с тех пор, как я стал достаточно взрослым для этого, я почти не бываю в Риме. В этом году у меня впервые появилась возможность выполнить волю отца». Я полон решимости устроить игры, прежде чем вновь отправлюсь на очередную войну. Фауст явно относился к числу людей, которые считают гражданские обязанности тягостными, мирную жизнь унылой, а в шуме битвы видят единственное верное средство от скуки. Я придерживался прямо противоположных взглядов. Мой друг ошибочно принял Фауста за юношу, Благодаря его субтильности и тонким, почти женственным чертам, присущим всем Корнелием, на самом деле он был немало же меня. Насколько я понял, Помпей намерен добавить в свои игры этрусский элемент, бросил я. Фауст, наблюдавший за тренировкой гладиаторов, пристально взглянул на меня. «Что ты имеешь в виду?» «Мой друг видел здесь этрусских жрецов». «О, это всего лишь предсказатели будущего», — поспешно ответил Фауст. «Разумеется, они не будут выходить на арену. Сюда, в школу, они пришли, чтобы указать на гладиаторов, которых ожидает позор, и запретить им участие в играх». «Однако кому-то из гладиаторов так или иначе придется попозориться», — возразил я. «В играх должны быть победители и побежденные, иначе они лишены смысла». — Но сражение между сильными соперниками интереснее, чем сражение между сильным и слабым, — заметил Фауст. Разговор наш был прерван появлением самого статиле Таураса, который, узнав о прибытии важного гостя, вышел его приветствовать. Я попрощался и, собравшись уходить, подозвал Гермеса. — Кто это? — спросил мальчишка, указав подбородком на Фауста. — Фауст Корнелий Сулла. — Единственный сын бывшего диктатора, — отчеканил я. — Только-то... — разочарованно протянул Гермес. — Ну, сообщи я, что Фауст один из воротил криминального мира, это произвело бы на него гораздо более сильное впечатление. Впрочем, прославленных бандитов время было предостаточно. С одним из них я как раз намеревался встретиться. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы выяснить, где сейчас находится Милан. Наконец я отыскал его на огромном складе у самой реки. Охранник, стоявший у дверей, узнал меня и незамедлительно пропустил внутрь. Я принадлежал к числу пяти-шести избранных, которым в любое время дня и ночи был открыт доступ к персоне Тита Анни и Милана. Когда я вошел, взору моему предстала картина, мало чем отличавшаяся от той, что я видел в школе гладиаторов. Милан обучал своих людей приемом уличного боя. Сбросив вместе с Тогой свою важность, он в одной тунике возвышался посреди головорезов, вооруженных кинжалами и дубинками. Гермес затаил дыхание, когда в голову Милана полетела дубинка. Вместо того, чтобы увернуться, как это сделал бы любой другой, Милан отразил удар, выставив перед собой ладонь. Думаю, подобным образом он сумел бы отразить и удар меча. Годы, которые Милан провел гребцом на галерах, Сделали его ладони твердыми, как бронзовый щит ахилла, и это обстоятельство несколько раз спасало ему жизнь. Заметив, что кто-то приближается к нему с ножом, Милан сгреб за тунику бандита, стоявшего поблизости, поднял его в воздух и метнул в нападавшего. Мгновение спустя оба беспомощно барахтались на полу. Мой друг никогда не носил оружие, поскольку у него не было в этом необходимости. — Неплохо, неплохо, — процедил он. «Ну, кто следующий?» «Все это здорово, патрон!» — прошамкал какой-то беззубый гал. «Да только нам от твоей науки нет никакого проку. Никому из нас ни в не в жизни поймать дубинку руками». «Тогда я научу вас кое-чему полезному», — ухмыльнулся Милан. «Разбейтесь на две команды и встаньте двумя рядами друг против друга». Громилы безропотно повиновались. «Итак...» Пусть каждый зарубит себе на носу, сражаясь с противником, который стоит напротив, не выпускай из виду того, кто сражается с твоим товарищем справа или слева. От тебя они не ожидают удара, и ты должен этим воспользоваться, выбрав подходящий момент. Порази его, когда все его внимание будет поглощено твоим товарищем. Только помни, действовать надо стремительно. Если ты чуть-чуть замешкаешься, Твой собственный противник может разгадать твои планы и нанести упреждающий удар. Скорость и решительность — вот твои союзники. А теперь, ребята, покажите, хорошо ли вы меня поняли. Обе группы устремились в бой. Гермес наблюдал за ними, открыв рот, и громогласно приветствовал каждый удачный выбор. Бандиты, закаленные в уличных драках, получали явное удовольствие от подобной тренировки. Еще со времен Гракхов стычки уличных банд стали неотъемлемой частью политической жизни Рима. Милан всегда смотрел на вещи трезво и потому заставлял своих людей оттачивать приемы драки ну, с таким же упорством, с каким Цезарь или Цицерон оттачивали свои публичные выступления. Вдоволь насладившись видом дерущихся, он подошел ко мне. «Парни делают успехи», — бросил Милан. «Все они свирепы, как львы», — заметил я. «Для того, чтобы одержать победу одной свирепости, мало», — покачал головой Милан. «Людей Клодии тоже не назовешь слюнтяями. Побеждают те, кто умеет действовать сообща. Гладиаторы привыкли сражаться в одиночку. А мои ребята считают, что самое главное — это крепкие кулаки. Но я намерен сделать из них настоящую уличную армию, и я своего добьюсь». — Тебе следует быть осторожнее, Тит, — предостерег я. — Если твои недоброжелатели об этом узнают, тебя чего доброго обвинят в подготовке восстания. — Ну, если так и произойдет, Цицерон и его помощники добьются моего оправдания, — усмехнулся Милан. — Спору нет. Многие сенаторы хотели бы меня уничтожить, но враги Клодия, а их ничуть не меньше, видят во мне спасителя Рима. «Цицерон сейчас не обладает большим влиянием», — возразил я. «В отличие от Помпея, который с триумфом войдет в город через пару дней, именно он будет самым могущественным человеком в Риме, ну, разумеется, лишь до тех пор, пока его противники не заключат новый альянс». «Спасибо за предупреждение. Но ты напрасно беспокоишься», — процедил Милан. «Мне нечего бояться. Я не зря несколько лет из кожи вон лез» чтобы обеспечить себе надежную поддержку на все случаи жизни. — Тем лучше для тебя, — пожал плечами я. — Я хотел поговорить с тобой совсем о другом. — Скажи, Тит, в какую авантюру мог ввязаться Мамерций Капитан? — Я я могу ответить тебе сразу. — дослушав перебил Милан. — Он не был замешан ни в одном противозаконном деле. — Ответ на вопрос, который ты задал, Я стал искать сразу после его убийства и выяснил, что капитан не имел никаких связей в криминальном мире Рима и, скажем так, предпочитал держаться подальше от моих коллег. Насколько мне удалось узнать, взятки он, конечно, брал, но в разумных пределах. Кое-какие торговые сделки он тоже проворачивал, но, так как патрициям запрещено заниматься подобного рода делами, пользовался при этом услугами посредников, по большей части собственных вольноотпущенников. Все они в один голос твердят, что среди деловых людей у Капитана врагов не было, тем более желавших его убрать. Скорее всего, его убили по политическим соображениям или по каким-то личным причинам. Но тебе, как сенатору, проще выяснить, имелись ли у него политические противники. «Благодаря тебе я сберег уйму времени», — сказал я. «Полагаю, ты потратишь это время с пользой для меня», — заявил Милан. — Кстати, ты уже говорил с интересующей меня особой? — Пока нет, но прямо отсюда я отправлюсь в дом Лукула. Если повезет, появлюсь там как раз во время полуденной трапезы. — Надеюсь, набив желудок, ты не станешь менее красноречив, — проворчал Милом. — Красноречие никогда мне не изменяет, и ради тебя я пущу в ход лучшие его перлы, — пообещал я. — Странное совпадение, но сегодня утром... Я встретил в школе гладиаторов брата твоей пассии. Сходство между братом и сестрой просто поражает. Говорят, они оба точная копия покойного диктатора. Как это ни печально, Фауст — убежденный приверженец Помпея. Да, это совершенно не кстати. Мне бы не хотелось иметь врага в лице будущего Шурина. Но будь брат фауст и хоть трижды приверженцем Помпея, это не помешает мне жениться на ней. Брак... «Это рискованное предприятие», — наставительно заметил я на прощании.